Приходит Зенсина в аптеку. Здравствуйте, скажу, скажите, пожалуйста, у вас есть какое-нибудь десовое, эффективное средство, чтобы похудеть? Быстренько. Так... Да, вот, пожалуйста, пластырь. Ой, как хорошо. Скажите, а на какое место его клеить? На рот. Сапилевы! <смех> Телефонный звонок у администрации гостиницы. А алло, помогите, беда, мы находимся... В нашей гостинице окна не открываются! Как раз по этому поводу я ей звоню! Петрищев Скажи мне, кто такой был Архимед? Ну, это был ученый. Как-то раз он мылся в ванне и, и закричал Эврика Так А что означает Эврика? Ну, это означает ну, Насол И что же он там насол? Н не знаю Мыло, наверное Сол Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Депрессия у моря. Настоящий мужчина должен сделать со своей жизни три вещи. Вырастить пузо посадить печень и построить тещу.